Глава 54. Вероника. «Мы договорились, что будем видеться каждый день, отдыхать вместе, как друзья. Я сама согласилась, потому что Максим — отец моего будущего ребенка. Даже если у нас ничего не сложится, это не должно отразиться на нашем малыше. Да, я обижена на мужа. Я злюсь, негодую, временами даже ненавижу его. За то, что он все испортил. Но это между нами двоими». Я никогда не буду манипулировать мужем при помощи ребенка. Никогда не буду мешать их общению и не буду настраивать нашу дочь или нашего сына против отца. Может, я временами эмоциональна, а иногда даже истерична. Нет, на самом деле я не такая. Я стала такой, когда загонялась из-за проблем с беременностью. Вся эта ревность, эти депрессии истерики. Это не я настоящая. А теперь я беременна». И мои мозги как будто встали на место. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Мне кажется, что ко мне вернулась адекватность. Обычно у беременных съезжает крыша от гормонов. У меня она съезжала, когда я не могла забеременеть. А беременные гормоны влияют на меня очень положительно. Я выслушала Максима и поняла его. Я согласилась общаться с ним. Но это бывает сложно. Пока он не приехал, я прекрасно отдыхала. Я выбросила все из головы и парила в безмятежном счастье от осознания, что скоро стану мамой. Я и сейчас парю, но не всегда. Сегодня Максим арендовал машину и все же уговорил меня съездить в парк аттракционов. Вроде как там не только тарзанки и всякий экстрим, но и просто красивое место. Бассейны, кафешки, искусственные водопады и куча развлечений. Я подозреваю, он все это затеял потому, что до этого парка пилить три часа, и все это время мы будем в машине вдвоем. Ведь мы живем в разных номерах и далеко не все время проводим вместе. Мне хочется побыть одной, и я не стесняюсь отправлять Максима куда подальше по несколько раз в день. А сейчас мы в дороге. Обсудили шведский стол нашего ресторана, восхитились сервисом отеля, поругали работу аэропорта. А потом я не выдержала и перевела разговор на тему, которая волнует нас обоих больше всего. Просто я кое-что вспомнила, и мне захотелось уточнить. «А когда ты фотографировался с Дианой в постели?» «Что?» Максим чуть не съезжает на обочину. «Да, не надо так внезапно нервировать водителя за рулем». Она выложила фотку в Инстаграме, видимо, после той вашей ночи. Постель, романтическая обстановка, ее голова на твоем плече, Ты ее обнимаешь. «Не было такого», — вопит Максим. «А фотка почему-то есть. Это фотошоп или... Где эта фотка вообще?» «В инстаграме Дианы». Я нахожу ее и показываю Максиму. «Да это, может, вообще не я. Какая-то рука. Это может быть кто угодно». «Это ты. Я узнаю твою руку. Две родинки на запястье. Невозможно не узнать». «И Диана это знала», — вставляет Максим. Я не знаю, как она это сделала, видимо, пока я спал. Не зря же тут не видно моего лица. Хотелось бы верить. Бурчу я, а Максим молчит некоторое время, а потом выдаёт. Иногда всё выглядит не так, как есть на самом деле. Я лишь хмыкаю в ответ, а он продолжает. Например, я видел тебя голую с другим мужиком. Что? Когда? Когда? Когда приехал к твоей маме. Я была не голая. Ладно, в полотенце. А мужик собирался с резинками. Что я должен был подумать в этой ситуации? Блин, вот она, расплата за мой импульсивный поступок. А я еще удивлялась, что Максим мне об этом не напоминает. Оказывается, он просто ждал подходящего момента, чтобы вывалить на меня это обвинение. Но не гад ли? Ты должен был подумать, что я не способна на такое. Выпаливаю я. Я так и подумал, спокойно произносит Максим. Да? У меня рот распахивается от удивления. Ну, в первый момент мои мозги отключились, и я набросился на твоего Кирюшу, но потом я вышел на улицу, остыл и понял, что ты бы не смогла. Мне показалось, или он произнес Кирюша? Что? Ты знаешь? Я знаю. Я разговаривал с ним перед отъездом. А тогда зачем ты... Обвиняюще начинаю я. Я просто хотел тебе продемонстрировать, как это бывает. Иногда ситуация совсем не такова, какой кажется. И Максим рассказал мне, как он вломится с цветами и шампанским. К моему соседу мы посмеялись. Это было так, как раньше, когда мы могли смеяться над нашими проблемами и разными глупыми ситуациями. Если бы и над ситуацией с Дианой, можно было бы также посмеяться.